В характере поэта причудливо сочетались искреннее сочувствие всякому горю и романтический восторг перед всякого рода житейскими придворными бурями. Кстати, король пришел к власти благодаря одной из бурь, которую неустанно воспевал поэт. — Это не совсем та буря, которую я звал, — говаривал поэт, первое время недовольный правлением короля, а потом они примирились, король его соблазнил,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 «Разразись над миром!» — бывало начинал поэт. Но тут его перебивал глазастый крольчонок. «Дяденька поэт, это не боевестник, это ворона!» «А, ворона!» — отвечал поэт, несколько разочарованный. «Ну, ничего, призыва к буре никогда не помешает». Но мы опять отвлеклись. А надо о жизни поэта и короля рассказать по порядку. К тому же вся эта история в сущности гораздо грустнее,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 дав новым охранникам тайное задание охранять короля от старой охраны. Но это еще больше осложнило положение короля. Стало ясно, что новая охрана, имея такие широкие полномочия внутри старой охраны, будет слишком безнадзорной и потому опасной для короля. Тогда он, старой охране, дал тайное указание следить за новой охраной на случай, если новички захотят его предать. Но это еще больше запутало короля,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 было только одно оружие – перепатриотичить и перегневить патриота. Но сделать это было обычно нелегко, потому что для этого нужен был разгон, разогнаться и перепатриотичить кролика, который вплотную подступился к тебе со своим патриотическим гневом, было почти невозможно. В силу вышеизложенных причин начальники кроликов не решались требовать доказательств, когда речь шла об измене королю,